Глава 7. А к товарищу Самокину нельзя, остановили Валеронда. А что с ним, доктор? Он очень тяжело ранен. Случайно его расстреляли и случайно он выжил. Думаю, что скоро поправится, товарищ Самокин. Шестая армия постоянно ощущала угрозу с правого фланга, со стороны Печора. Нельзя допустить стыка двух вражеских армий. Надо Парализовать усилия колчака и интервентов, чтобы они не сомкнули свои ряды на Печоре и под чердынью. Из центра прислали на подмогу отряд товарища Мандельбаума, отряд, который отличался по характеристике знавших его большой подвижностью и чувствительностью. Тогда еще не догадывались в штабах, что эти подвижность и чувствительность станут для героической шестой армии почти роковыми. Самокин еще в самые лютые морозы пошел с этим отрядом на печору, как партийный работник чтобы установить вслед за отрядом советскую власть в том районе, где давно хозяйничал князь Вяземский – рыжебородый. Партизанская шайка Лик князя, составленная из зырянских кулаков и белочехов, заброшенных на Печору еще послом Нуланцем, подчинялась непосредственно адмиралу Колчаку, и князь Вяземский был врагом опасным. В таежной глухомане можно было ехать верст 100 и более, никого не встретишь. Только на редких зимовьях встречали бойцов косматые как лешие отшельники. Протянет руку и промычит. Кинь хлеба. А ближе к шугуру уже пошли стучать кулацкие обрезы. Встречали в деревнях, словно волки, только что не кусались. Самокин был уже не мальчик, повидал всякого, и войны не боялся. Но волосы у него дыбом вставали на печуре в этой приполярной глуши. Что там творилось? Интервенция внесла в этот край когда-то раскольничий такое зверство и такое сатанение, что было тут не и красных. Голод и нищета. Полное отсутствие газетных вестей и хлеба лишь усиливало звериные инстинкты. Не раз стоял Самокин в искристых льдах над прорубью и оттуда из черной глубины речной торчали синие ноги убитых. Кто они? Думал. В редких селениях Самукин пробовал организовывать митинги, говорил, что такое советская власть. Но словами, что горохом об стенку. Пришлось начинать бой с кулацкими бандами. Стрелять, не разговаривать, утверждал товарищ Мандельбаум. По опыту знаю. Стрельба убедительные слов. Мандельбаум был человеком, настроенным анархически. Бей, круши, ломай и ставь к стенке. К стенке! Эти слова произносились в отряде часто, даже слишком часто. Самокин многих спас от расстрела. Однако тысячи заснеженных верст отделяли отряд от войск 6 армии. И пошла вскоре лихая партизанщина. Самокин понимал, что в таких условиях людей в струнку тянуть глупо. Но тут все струны были сорваны. Отряд Мандельбаума постепенно превращался в банду. В банду. И это было очень опасно. «Пойми ты», – доказывал Самокин Мандельбауму, – «твой отряд – это первая горточка бойцов Красной армии, которая появилась здесь. Именно по их поведению будут судить о всей нашей армии, вообще о советской власти. Грош цена моим призывам на защиту этой власти, если твой боец ведет себя хуже одесского хулигана. Стрелять надо за такие вещи». «А я что тебе?» – отвечал Мандельбаум. «Разве я запрещаю тебе стрелять?» «Стреляй, сам говорю». Пуля слов убедительный. Я хотел бы и тебя переубедить. Попробуй, нахмурился модельбаум Ты здесь один, а нас много. И комиссаров Майерлы Не жалуют. Отряд двигался на березов, о котором многие знали только по картинке Сурикова, князь Меньшиков в Березове. Шли и ехали на подводах. На редких станках зимой самокин пальцами выковыривал из лошадиных ноздрей окровавленные сосульки. На лыжах никто ходить не умел. Или не хотели, черт их разберет. Это был каторжный поход. Нижнее белье пришлось снять. Прямо на голое тело надевали верхнее платье, а поверх штанов и полушубков натягивали кольсоную рубашку. Балахонов-то не было, а маскировать себя на снегу как-то надо. Так и шли, пока не напоролись на самого князя Вяземского. Бородова даже видели. Он сидел на раскидном стульчике на околице деревни и махал рукой в громадной рукавице. «Давай, давай, краснозады, подтягивайтесь!» – орал князь. Подтянулись. Мандельбаум выхватил Маузер. «За мной! Ура!» «Ура!» – закричал отряд. И побежал. Только в другую сторону. Колчаковцы лупцевали мандельбаумцев, как щенят. Самокин оси не пробовал остановить бегущих. В него, как будто случайно, уже начали постукивать из нога. Стреляли подло в спину и бежали при этом так, что 100 верст мало показалось. Припустили еще на сотню. Князь Вяземский не отстает. Дали еще 100 верст и тогда подсчитали свои успехи. 300 верст драпака. Ничего себе. Ай, да молодцы мы. И поняв, что очутились в безопасности, вовсю стали мародерничать, грабить, насиловать. Самокин проснулся однажды от женского вопля, схватил на ощупь оружие, сунул ноги в валенки. «Стой!» – выскочил из избы. «Остановись, сволочь такая!» И вот она, нелепая пуля от руки мародера и насильника. Мандельбаун с вечера как следует нарезался самогонки, а когда проснулся, то лежал в санях, уже связанный по рукам и ногам. А две лошаденки, все в морозном паре, тянули сани по лесной дороге. И одинокая ворона! Летел над дебрями прямо, как стрела, никуда не сворачивая. Мандельбаум рывком поднялся в санях и увидел, что рядом с ним на ворохе сена самоки. «Ты?» – удивился Мандельбаум. «Постой, но тебя же...» «Верно, меня того, только не до конца». «А кто посмел связать меня? Куда везут?» «Не рыпайся», – простонал Самокин. «Связали крепко, не вырвешься». «Были и честные люди в твоем отряде. Теперь ты у нас далеко поедешь. Будем переубеждать тебя. Пули!» Уже в предсмертном бреду Самокин все-таки добрался до частей шестой армии и сдал арестованного афериста, подрев трибунал. На далекую печору срочно сбросили легкие подвижные отряды лыжников. Положение на фланге было спасено. Самокин болел тяжело. Пуля загнала в глубину его тела ворс грязного полушубка. Началось сильное загноение. «Вы что-нибудь хотите ему передать?» Спросил доктор. Женька достала из подкителя кусок пасхального кулича. «Конечно», – сказал. «Товарищ Самокин не станет справлять Пасху, но передайте ему, пожалуйста, и скажите, что я навещу его, когда он поправится». Отбивка. Архангельск пек куличи. Было решено поднять дух армии торжественным разговением и даже отпустили из министерства большие суммы на приготовление куличей и пасхи. Куличи крестил по казарам сам архангельский епископ Павел, утреннее проходила в соборе, стройно и печально. Поздней ночью на бронепоезде адмирал Колчак, вооруженном могучей корабельной артиллерией, снятой с крейсера «Аскольд», вернулся в Архангельск с фронта генерал Айронсайд, Его ждали с нетерпением. Он снял меховую шапку, долго стегал голиком по ботам, сметая снег. Отбросив, голик выпрямился. Вот мы и не взяли больших озерок, сказал Айронсайд. Сказал очень спокойно, так словно выронил пенс из кармана. Не стоит и слов тратить, тем более нагибаться. Но русские были обескуражены. Шестая армия крепла. Ее теперь было не узнать. Большевики с боем ворвались в большие озерки, откуда им уже кричали поезда со станции Обозерская. Фактически, можно считать, они фронт Белой армии прорвали. А генерал Айронсайд, лично на себя взявший эту операцию, вернулся ни с чем и спокойно говорит, «Вот мы и не взяли больших озерок». Потом Марушевский с Миллером всю ночь беседовали. «Я его не узнаю» говорил Марушевский. Куда делся весь пыл британского конкистадора? Айронсайд очень изменился за последнее время. Он воюет спустя рукава. А вы заметили, Евгений Карлович, что наша армия сейчас почти выровнялась по силе с армией Айронсайда? Если бы нам еще самостоятельность. Кажется, они покидают нас, задумался Миллер. Мы получим от них на прощание самостоятельность? и веревку, чтобы вешаться. Владимир Владимирович, будем смотреть правде в глаза. Как бы не выросла наша армия, но без помощи союзников мы не продержимся здесь и часу. И так все надежды на интервентов. Но какие слабые эти надежды. Отовсюду поездом, санями, лыжными тропами сходились к архангельскому американцы. Иные бросали оружие еще на передовой, шли налегке, Все проклиная на свете. Скучная жизнь в избах с русскими крестьянами, полная заброшенность в этих гигантских просторах России, от которой, казалось, можно сойти с ума. Нас забыли за океаном. Все это вместе взятое делало свое дело. Домой, говорили американцы. И никогда еще правительство САШ не слышало столько солдатской брани по своему адресу, как в эти дни. Произошло нечто удивительное. Американские войска в России революционизировались. Теперь американцы таскали по улицам Архангельска тяжелые скамейки с бульваров, ставили их перед началом сеанса возле кинематографов и, путая матерные слова с английскими, агитировали своих союзников по несчастью за прекращение войны. «Домой!» – произносили они отчетливо, даже без акцента. Потом итальянцы отказались подчиняться англичанам они тоже бежали с фронта, отогревались после снегов в теплых прокуренных пивных Архангельска и пили жалостливые песни под русские мандолины и гармошки. Они были ребят ничего и нравились барышням, только носы и уши у них всегда шелушились, обморожены. А в апреле, когда потянуло сладкой прелю над лесными полянами, зашевелились и французы, вспомнили они весну на родине, ликующую и бурную всю в цветении и тоже стали сниматься с позиций. Храбрецы поолю брели сейчас окопами по колено в талой воде, подкидывая на спинах тощие ранцы. «Бог мой!» – думалось им, наверное, – как далеко отсюда, от станции Обозёрская до милых сердцу подснежников Франции. В скользком предрассветном тумане британские союзные пулеметы положили отступавших французов тут же. «Не видать вам подснежников!» Храбрецы. Это был момент очень острый для интервенции. Момент разложения и распада. И генерал Айронсайд в эти дни посоветовал русским, между прочим. А разве так уж плох барон Маннергейм? Не мешало бы Колчаку помириться с ним ради общей идеи? Это была трудная задача для заправил Архангельска Помириться с бароном Маннергеймом, которому адмирал Колчак махал кулаком из далекой Сибири. Колчак придерживался старой ориентации. Россия единая и неделима. Колчак не признавал и того, что признавали большевики, самой независимости Финляндии. А потому-то сделать из Маннергима своего партнера было очень трудно генералу Миллеру, который подчинялся, как и все, тому же адмиралу Колчаку. Об этом они и говорили. «Англичане, – горячился Марушевский, – опустили перед нами завесу непроницаемости». Мы совершенно не знаем, что творится в России и за границей, но давно ходят слухи, что у Юденича собрана в Эстонии громадная армия. Мне кажется, Евгений Карлович, что мы, по секрету от Колчака, должны договориться с Маннергеймом. Когда барон возьмет весной Петрозаводск, пусть он не дурит со своей идеей и отдаст его нам. Верить ли в Юденича? Сомневался Миллер. Я ведь хорошо знаю его. Он очень выразительно читает вслух французские романы и любит поесть. Но Манаргейм, этот выскочка из русского манежа, где он дрессировал лошадей, выводит меня из себя. Однако нам ничего не остается, как ехать к нему на поклон. Может, возьмете на себя это поручение? Об этом никто не должен знать, ответил Марушевский. Абсолютно никто. Не дай бог, если это дойдет до адмирала Колчака. Отбивка. Для разговения солдат на Пасху были составлены длинные столы, заваленные доверху куличами, жареным мясом, британскими окороками, кипели ведерные самовары, монашенки бойко разливали вино и кофе. Конечно, были и пьяные, были и пелесуны, были и драки. Без этого на Руси никто не разговаривался. В пределе собора к Марушевскому подошла вся Черным княгиня Водбольская с девочкой. Христос воскрес! сказала она. Воистину воскрес, ответил Марушевский. Красавица с удовольствием ее поцеловал. При этом Водбольская откинула с лица мушковую валь. Вы скоро повидаете свою супругу? спросила княгиня. Марушевский был удивлен. Да, она сейчас в порту в Орде. Ну, Глафир Петровна, откуда вам стало известно, что я собираюсь? Ну, милый генерал, ответила Водбольская снова опуская вуаль, как забрала. Только сверкали из-под сетки ее глаза. Об этом же все говорят. Ваш путь лежит в страну Суэн. Совершенно так, согласился Муршевский. В Гельсингфорс, или, как теперь его называют, Хельсинки. Вас что-то смущает, генерал, в этой загадочной поездке? Да, мне как-то странно будет оказаться среди русских подданных, которые сделались вдруг иностранцами. Княгиня Водбольская умела слушать. Она всегда давала собеседнику возможность договорить до конца. Только девочке слушать генерала было и неинтересно, и она ускользнула от матери, подошла к пьяному солдату, который выдрыхивался на земле, и потрогала пальчиком на его груди военный крест Французской республики. «Христос воскресе!» Слышалось повсюду. Отбивка. «А коммунист воскресе?» Засмеялся Валеронт, входя. «Воистину воскрес!» Ответил ему Самокин. «Рад видеть. Садись. Рассказывай, как жил, что ел, что пил». Валеронт, между прочим, не пролил крови в эту боевую зиму. «Вот...» Клопы его здорово пососали, это верно. С окончанием навигации на реках, когда было поработано изрядно, его плавучая батарея вмерзла в лед возле котласа. Мичмана оставили при зимующих батареях вроде образованного сторожа. Охраняй и властвуй. И началась деревенская жизнь. Ни шатка, ни валка. Все книжки на сто верст в округе были прочитаны. Утром он просыпался, глядел за индивилы оконцы и чесался. Сердито. Спятить можно, говорил он, но уже задувало ответки растепильным ветерком, и это дуновение весны было для него как зуд. Мне скоро 28 лет, сообщил Валерунт. Это ты к чему? На подарок напрашиваешься? Я вшивый и распух от долго лежания. В мои годы валяться по грязным палатам просто стыдно. Я совсем не нанимался к большевикам, чтобы меня в коробку ватой укладывали. — Стыдно, верно, — согласился Самохин. — Дождись навигации. Ха! — сказал ему Валеронт. — На дне все еще с осени заброс на английскими минами. И есть новинка — мины магнитного действия. — Ты думаешь, мы из Котлоса высунемся? — Да мы так и сгнием тут на приколах. Магнитные мины без якорей всплывают с грунта прямо под днище корабля, который имеет несчастье проходить над миной. Фук! И ты уже в дамках. Нужны особые приборы, которые мы еще не изобрели. Так вот, Самокин, по-товарищески прошу тебя, как оскольдовец оскольдовца, отправь ты меня куда-нибудь, а? Вот что, сказал Самокин. Иди сейчас в баню, потом я выпишу тебе поёк на дорогу и убирайся прямо на Онежское озеро. Ты, птица водоплавающая, и на Онеге тебе будет пошире, чем здесь, на двине матушки и воевать будут крепко и с финнами, и с англичанами, ну и с нашими русопятами. Поедешь? Где баня? Спросил Валеронт. Но случилось иначе. Поюк был съеден за время пути, а на Онежской флотилии, созданной большевиками, оказался большой запас военморов. Целая рот. Товарищ, сказали Валеронду, – у нас кормить тебя нечем. Каждый лишний рот в тягости. Езжая до Петрозаводска, там артиллеристы нужны. Опять судьба злодейка отпихивала Мичмана от воды. На рельсы, на шпалы. Злой голодный Вальонт очутился в Петрозаводске, когда финны уже начали просачиваться по лесам. Спиридунова в городе не было. Он воевал у станции Масликской, где шли упорные бои. Вальонту сообщили, что в отряде имеется одна бесхозная пушка и велели выезжать сразу же. В том же направлении, к фронту, летел один юпор. Найдите военлету Кузякина, подсказали Валерунду. Ваенлет Кузякин смотрел на Мичмана таким манером. Левый глаз почти закрыт, правая бровь вздернута, и через лоб кверху от переноси бежит суровая морщина. Валерунда покоробила. Что ты так смотришь, будто прицеливаешься в меня? Кузякин тяжело вздохнув, пытался разгладить морщину. Какой ты мне сдался, чтоб в тебя целиться? Я на земле еще никого не угрожал. Однако вот французы не правы, что морщины бывают от улыбок. У меня дело другое. Как в четырнадцатом году прицелился, так с тех пор и целюсь. Так что не пугайся. Кузякин летел на фронт прямо из госпиталя. Он не мог нагибаться и поэтому заставил валеронда таскать в самолет тяжелые контейнеры с листовками и стрелами. Как нагнусь – режет. Сижу – ничего. А где тебя ранил? Да сволочь тут одна. Штыком меня пырнул. Говорят, что в рев трибунале его к стенке переставили. Только напрасно, ежели так. Дураков надо пороть. Из дураков надо составлять особые колонии и там учить их уму-разуму. Садись, морской, полетим. Под ногами Валеронда елозил под днищу фюзеляжа тяжелый ящик со стрелами, откованными рабочими на Нижнем заводе. Мичман подержал одну стрелу и пустил ее за борт. Тонко зыркнув, стрела пошла планировать над лесом, быстро пропадая вдали. «Эй, рыцарь!» – похлопал Валерон пилота по спине. «А ты не примитивничаешь ли со стрелами?» «Лучше бомб действует!» – прокричал Кузякин на ветер. «Ежели особенно тучи их выпустить на пехоту? А сила такая, что всадника пробивает насквозь, и стрела вылезает из пуза лошади. Лучше бомбы, говорю тебе». Они летели низко над лесом. Круглые блюдцы белых озер, первая моховая зелень, тянулись за крылом косяки птиц на север, на север. Вальрук следил за тенью Ньюпора, летящей по земле далеко внизу. И ему вспомнились яркие тропики. Дурман Сингапура, изношенная Палестина, где их душила хамсинами. Но все это было не то, как-то не так. Ласкало и тешило душ. А здесь на севере чудный воздух, роскошный климат. Недаром Петр Первый открыл первый курорт в России именно в этих местах, над которыми они пролетают сейчас. Женьке Вальронду очень хотелось связать свою дальнейшую жизнь и судьбу на флоте именно с русским севером. Кузекин молча вел неупор, и серебристый нос машины плотно прессовал под собой воздух и пространство. Но вот аэроплан круче пошел вниз, со свистом натянулись под напором ветра растяжки плоскостей, плавно наплывала земля, вдалеке блеснули рельсы Мурманки. И Валерон спросил, уже? Ну, а как ты думал, уже? На земле встретил Спиридонов, измученный, с повязками на руке и на голове. Его шатал от потери крови и голода однако он нашел все силы чтобы улыбнуться и вальронду и кузякину тиф спросили они его нет вши есть а тифа нет кузякин сказал он пилоту ты не ломайся слова эти о старом друге даже черепушку с костями черт с ними оставь пускайте англичане боятся но красные звезды нарисуй на крыльях, иначе я не ручаюсь, что мы тебя не подстрелим. Кузякин согласился. На крыльях появились красные звезды, но эти яркие звезды плохо вязались с черепом и костями. Тогда, печально вздохнув, пилот замазал мрачные атрибуты смерти. «А старого друга не трону», заявил упрямо. «Машину можно назвать как хочешь. пусть ко мне не цепляются». Я буду воевать, как мне нравится. В небесах начальства нет. Спиридонов вдруг оброшился на Вальронду. Флотский, а ты чё разлегся здесь пузом кверху? Вальронд скинул с лежанки распухшие ноги. Товарищ Спиридонов, я всё-таки природный артиллерист. А что мне здесь показали? Пушку, у которой затерян ударник? Я могу стрелять из неё всю жизнь и ни разу не выстрелю. Ибо боёк, как вам известно, Разбивает капсуль и происходит от этого выстрел. Чем же я его буду пробивать? Пальцем? «Не задача, сказал Спиридонов. Но другой у нас нет. Валяйся тогда. Может, с бою добудем тебе артиллерию исправную? С улицы шагнул в избу капитан Кузяки, Сказал, Спиридонов, я у тебя мичмена забираю. Куда? В деревню. Зачем? Самогонку варить будем. Ведер 10 для начала. Спиридонов даже растерялся. А Валерон-то обрадовался. Это как понимать, кузякин? А так и понимай. Бензина-то нет. Полечены самогонки. В соседней корейской деревне, сидя в амбаре, до утра варили из картофельной борды крепчайший самогон. Над лицом просветлело. «Солнечная радость!» «Запели птицы, когда пошел первач, горячий и прозрачный!» «Давай тяпнем, по первой, предложил Кузякин!» «А потом я газолином все разведу, тогда уже пить нельзя!» Они вернулись в отряд только вечером, неся полные бидоны звериной казанской смеси. Успели и выспаться в деревне. «Не как трезвый!» убедился Спиридонов. «Да молодцы!» А я был уже крест на вас до субботы поставил. Залив бензобаки горючим, Кузякин попросил Спиридонова показать ему на карте, где находятся англичане, где французы, где русские. Валент помог Войнлету разобраться с тюками иностранной литературы. Вот это на английском сказал, не спутай. Ясно. Ну, французский-то я малость отличаю. Не ошибись, вмешался Спиридонов. Да не сбрось французам по-английски, а британцам наоборот. Тогда все это дело на подтирку пойдет. А для наших бандитов возьмешь чтение?» Кузякин пихнул ногой ящик со стрелами. «О, Том Первый!» «Эй, Морской, хочешь вместе слетаем?» «Не, я тебя боюсь. Ты мужчина слишком злой». «Это верно», — ухмыльнулся Кузякин и пошел к своему старому другу, поджидавшему его на поляне. «Спиридонов!» крикнул он издали. «А я этого сопляка собью. Я ему этого не прощу. И кроме меня сбить его больше некому». «О ком ты там?» не понял Спиридонов. «Да все о нем. О моем ученике, постельникове. Из-за этой гниды мне пузо зашили гнилыми нитками. Нагибаться больно». Он ушел над лесом. На север, на север, на север. Ниже самолета летели гуси, тоже на север.